Гликерия подошла к перилам и посмотрела в их проем. Она увидела ребенка лет 7-8, который держал в руках веник и периодически наносил им удары маленькому котенку, которому было не больше двух месяцев. Котенок пытался вскарабкиваться вверх по ступенькам, и всякий раз, когда ему не удавалось с первой попытки вспрыгнуть на ступеньку, на него с размаха опускался веник. Гликерия встала посередине верхней ступеньки пролета. — Тебя зовут Федя Учников. Тебя отец тоже так бил? — спросила она, когда до тех двоих оставалось пару метров. Мальчик резко остановился. — Нет, — спокойно сказал он, — он бил меня ремнем. — А что ты делал так поздно на улице? — спросила Гликерия. — Кота пас ответил сын Учникова. Гликерия подошла к дрожащему котенку. Он громко мурлыкал. — Ты слышишь, как громко он мурлычет? — спросила она Учникова-младшего. — Да, уверена, даже с радостью, — сказал он. — Коты мурлычут, когда им нравится. — Неправильно. Они могут мурлыкать и от боли. Твой котенок мурлычет как раз потому, что ему больно. — У меня есть к тебе предложение. Какое — Какое? — спросил ее собеседник. «Ты слышал про мини-зоопарк? Там живут разные животные. Давай отнесем котенка туда. У него там будут друзья». «А у тебя есть друзья?» «Есть», — глухо ответил учеников младший «Если мы отнесем котенка в зоопарк, у него тоже будут друзья. Согласен?» «А ты купишь мне мороженое?» — спросил учеников «Договорились», — согласилась Гликерия. Они подошли к двери, и сын убитого позвонил в дверь». На этот раз она открылась, и все трое зашли в квартиру. «Будь проще, и к тебе потянутся люди», — услышала Гликерия, сердито произнесенные слова хозяйки квартиры, заходя в дверь. Слова относились, скорее всего, к мальчику, потому что хозяйка произнесла их, находясь по пути на кухню спиной к двери. «Такие же и потянутся, простые. Или упрощенные», — прокомментировала мысль Гликерия, закрыв «Дверь». Хозяйка остановилась и с усилием развернула свое полное, стабильное тело. «Вы что, из школы?» — настороженно спросила она, посмотрев на вошедшую. «Нет, из полиции. Мы договаривались о встрече некоторое время назад по телефону». Хозяйка квартиры выслушала ответ и затем беззвучно затряслась от немого оплача «Мой сын был честным мальчиком. За что? За что?» — повторяла она. «Вспомните, пожалуйста, что ваш сын говорил о чем-либо, связанном с его работой. Не давайте мне ответа сейчас. Подумайте день, два, даже неделю. Вот мой телефон. Я жду вашего звонка», — сказала Гликерия, протянув свою визитку. «Я забираю кота, как договаривались». Обратилась Гликерия затем к внуку хозяйки квартиры. «А мороженое?» — вопросительно ответил он. «Знаешь, где фонтан в галерее?» — спросила Гликерия. Сын ученикова кивнул. «Когда ты сможешь туда подойти?» «Завтра в час подойдет?» — уточнила она. «Да!» — без лишних слов сказал мальчик, протянув гликерии кота. ермолай любит пить молоко на ночь», — добавил он. Попрощавшись с внуком и бабушкой, гликерия вышла на улицу. Маленький кот тихо сидел у нее на руках, не проявляя никаких эмоций, так как ведут себя постоянно избиваемые животные. Для Керри вспомнилось, как ее сокурсник из одной африканской страны рассказывал ей, что несколько месяцев после прибытия в Россию, первую для него европейскую страну, он ел корм для кошек. У него в стране едят кошачье мясо, как любое другое. Полагая, что в упаковках с изображением кошки находится кошачье мясо, он покупал их себе на ужин. Вся, без исключения, живность. Даже та, которая несколько лет живет в доме, по его словам, когда-нибудь попадает в кастрюлю. Затем он же выписал, как сам несколько раз готовил кошек на ужин. Дома Гликерия налила Ермолаю купленного по дороге в магазинчике молока. Кот отпил полблюдца и, отойдя на полметра, от него заснул. Гликерия приподняла беззвучного кота и положила его на мягкое полотенце — на что он даже не прореагировал. Несчастное животное копировало по воле судьбы несчастную жизнь своего молодого хозяина, который, не осознавая этого, поступал с котом так, как отец поступал с ним. В эту ночь ей снились короткие сны. Это были обрывки постоянно снящихся снов, где она была окружена бескрайним мусором, бескрайним высоким лесом или бескрайней водой. Новым было лишь то, что в этом сне она была не одна, а с чёрным котом, похожим на ермалая, только несколько старше. Несмотря на ненавистные обрывки сна, Гликерия хорошо выспалась и встала на сигнал будильника. не как почти всегда в последние месяцы, ровно за пять минут до него. Она сразу прошла на кухню к ермалаю. Он проснулся, но оставался лежать на полотенце. Она погладила кота и налила ему молока. Кот медленно встал с полотенца и пошел к тарелочке. Полакав, он сел на задние лапы и стал смотреть на гликерию. Она погладила его еще раз. За все время их общения кот впервые замурлыкал от удовольствия, подставив мордочку повыше. Благодаря визиту Ермолая гликерия приобрела молока, не вспомнив при этом о покупке кофе. С клубничного кафе таким образом должен был начаться и сегодняшний день. На этот раз они с Ермолаем были не первыми утренними посетителями. За стойкой уже кто-то сидел перед своим кофе. Доброе утро. Вы сегодня не одна. Первым поприветствовал посетитель с короткой бородкой, развернувшись к вошедшей. Кто это с вами? Доброе утро, Николай, ответила Глекерия. А это Ермалай. «Интересно, что мы встретились прямо сейчас, тогда как я собиралась навестить вас сразу после кафе. Кстати, Ермолай и есть причина. Вы могли бы принять его в качестве пятьдесят первого жильца вашего зоопарка?» Ее собеседник задумался. «Ну что же, давайте», — сказал он потом. «Кстати, я не знаю, как вас зовут. Меня зовут Гликерия». «Значит, вы здесь тоже гость нередкий?» — продолжала Гликерия. «Нередкий. Я прихожу сюда каждое утро очень рано, но, как правило, я ранний и быстрый посетитель. Вот и сейчас мне, к сожалению, надо уходить. Пора кормить животных завтраком. Не беспокойтесь за ермалая У него будет гораздо лучшая жизнь, чем была до настоящего». «Значит, вы поняли, что он страдал?» — спросила Гликерия. «Вы знаете, как его зовут? Значит, нашли его не на улице и что-то знаете», — ответил он. Забрав кота, директор мини-зоопарка попрощался и ушел. То ли из-за расставания с бедным котом, то ли из-за дождя, который начал стучать в этот момент в окна кафе... Гликерия почувствовала себя неуютно, тем более, что она вспомнила о том, что случайно не взяла с собой зонт, хотя он лежал рядом с сумкой. «Доброе утро! Сегодня чай или кофе?» — послышался в следующий момент знакомый голос. «Доброе утро! Сегодня капучино и варенье». «Я узнала, что ваша племянница умерла от последствий постнатальной депрессии». Обратилась гликерия к хозяину кафе. Стоявший лицом к кофейному автомату, хозяин взял только что приготовленную чашку капучино и медленно развернулся к стойке. «Да, это правда». «Не сразу», — сказал он, поставив чашку перед гликерией. «Она умерла спустя много лет после рождения дочери». «Из-за рождения дочери». «Я не спрашиваю себя», — продолжил он вполголоса, — «почему это произошло с ней. Я спрашиваю себя, почему это происходит вообще». «Вам знакома фамилия Казнокрадов?» — спросила Гликерия. Хозяин кафе печально улыбнулся. «Еще бы!» — приглушенно сказал он. «Это бывший муж Даши и подонок». Он развелся с ней, как только узнал, что Даша в серьезной опасности... он правда сходил с ней к психиатру один два раза но когда он понял что одним двумя разами или пару неделями лечения не обойдется стал скандалить говорить ей больной обидные слова и в скором времени подал на развод кстати Судья встала на его сторону, обвинив Дашу в том, что она не может справиться со своими, как судья выразилась, эмоциями. Хозяин замолчал. Потом открыл ящик бара, достал виски и налил себе чуть-чуть в стакан. «За Дашу!» «Пусть ей хотя бы там будет хорошо», — сказал он. Одним глотком выпил содержимое. «Я надеюсь, — продолжал он, — вы не осуждаете меня». — Обычно я не пью алкоголь перед клиентами. — Конечно, я вас не осуждаю. — Вы знаете, что Казнокрадова сначала отравили с помощью виски, а потом насмерть задавили машиной? — спросила Гликерия. Хозяин пристально взглянул на нее. — Когда? — спросил он, сузив глаза. — Несколько дней назад. Значит, вы не знали об этом? — спросила Гликерия. «Нет, не знал. Если честно, мне все равно. Дашу не вернуть», — ответил хозяин кафе, протирая чашку, и в следующее мгновение его взгляд застыл на гликерии. «Вы что, ведете следствие по его делу?» — слегка оторопев, спросил он. «Да. Вы меня правильно поняли. Может быть, у вас есть что-нибудь, что вы хотели бы мне сообщить?» — спросила гликерия. «Вы хотели спросить, можете ли вы меня подозревать?» Глядя прямо в глаза, сказал он. «Я, конечно, не могу вам это запретить, но я его не убивал». Даша была мне как дочь. Она проводила со мной и сыном много времени, особенно в детстве. Часто я представлял себе, как бы я смог отомстить за нее, и говорил об этом. «Вы бывший военный, и у меня к вам просьба». «Не говорите пока никому о нашем разговоре, буквально никому. Считайте, что это военная тайна. Вы согласны?» — спросила Гликерия. Хозяин кафе недоуменно пожал плечами. «Хорошо, не скажу», — сказал он с легким удивлением. «Кстати, как продвигается знакомство через интернет-портал?» Продолжила разговор Гликерия. Хозяин кафе усмехнулся. «Мой сын познакомился с девушкой». Они договорились о встрече, Алексей подарил ей цветы. Цветы девушке не понравились, и она выкинула их в ближайший мусорный контейнер прямо на его глазах, сказав, что можно было подарить что-то получше. Так что на данный момент сын сильно разочарован. И так бывает. Не только при знакомстве через интернет-портал, — сказала Гликерия. «Хотите еще кофе?» «Я приглашаю вас на чашечку капучино, не откажете?» — предложил хозяин кафе. Гликерия с улыбкой согласилась. «Вашему сыну не повезло. Но вот как бы вы оценили поведение мужчины, который приглашает на кофе, а потом ведет себя так, как будто никакого приглашения не было?» — спросила она. «И что, много таких?» — искренне удивившись, переспросил хозяин кафе. «Немало. Кино». особенно старая, играет большую роль в формировании представлений о том, что доставляет мужчинам радость. Оно демонстрирует позитивные мужские образы дающими. — Это да, — согласился собеседник Гликерия, хотя я думаю, что в жизни 90% берущие, — добавил он. — Кстати, что касается подарков, — продолжила Гликерия, — мне кажется, их можно в принципе дарить только до тех пор, пока нет объединенного бюджета. Если деньги общие, то по факту подарок покупается за счет обоих. В кафе зашел новый посетитель, сложил свой зонт и поставил его на отведенное для зонтов место. Поздоровавшись, он сел за стойку бара, заказал кофе и бутерброд и, получив заказ, углубился в чтение газеты. «Как вы думаете, — продолжал хозяин кафе, — любовью можно управлять?» «Да, можно. Большинство людей инстинктивно так и делает», — ответила Гликерия. «Вы не правы». Отложив газету в сторону, вступил в разговор ее сосед. «Любовь — это что-то возвышенное, и ее не каждый достоин». «Не каждый человек достоин любви», — переспросил хозяин кафе, «Значит, любовь еще надо заслужить?» «Вот именно», — подтвердил посетитель. «Заслужить физиологию?» «Тогда можно говорить о том, что надо еще заслужить пищеварение или кровообращение», — возразила Гликерия. «Не надо путать любовь, влюбленность и влечение», — продолжил посетитель. «Их невозможно спутать, потому что все это одно и то же», — сказала Гликерия. «Для чего вообще существует любовь? Вы не задумывались?» «Для чего же?» — переспросил посетитель. «Чтобы у определенного количества пар или не пар родилось определенное количество новых людей. Иначе не было бы, например, бесплодия, ведь оно — это тоже природа», — ответила Гликерия. «Я думаю, что человек не может быть счастлив без семьи». «Вот я и развелся, теперь несчастлив, и не могу влюбиться», — добавил посетитель. «Честно говоря, — сказал хозяинков кафе, обращаясь к посетителю, — я с вами не согласен. В мире больше мужчин, чем женщин. Даже только исходя из этого, можно предположить, что такая организация жизни, как семья, от природы не рассчитана на всех». «Мне грустно». Внимательно выслушав хозяина кафе, сказал посетитель, «Надо срочно выпить виски для повышения настроения. Можно двойные?» Получив стаканчик виски, посетитель с удовольствием отпил его до половины. «Да», — заметно повеселев сказал он, «кто сказал, что по утрам нельзя выпивать, тот точно не прав. А может ли человек заставить себя влюбиться?» «Может быть, человек не может заставить себя влюбиться?» — ответила Гликерия. «Но с того момента, как человек, начиная чувствовать зарождение чувства, он, слава богу, может им управлять, особенно на ранней стадии. Если чувство задавить в зародыше оно, как любой другой зародыш, не будет развиваться дальше». «А зачем это делать?» — недоуменно спросил ее разрумянившийся от виски сосед по барной стойке. «Мне кажется, это можно или стоит делать тогда, когда любовь не взаимная, ответил хозяин кафе. «Тогда почему многие люди не делают этого?» — продолжал посетитель. «Потому что они по каким-либо причинам пускают свои чувства на самотек, давая чувствам управлять собой», — сказала Гликерия, вставая за стойки. Выйдя на улицу и приятно удивившись, что дождь закончился, она перешла на противоположную сторону и свернула в переулок, через который можно было быстрее попасть в галерею, а через нее в соседнюю школу, где работала родная сестра психиатра Крусинкиной, с которой они были близнецами. Первый урок только что начался, до его конца оставалось 40 минут. Ликерия попыталась замедлить шаг, но ей это удавалось, как правило, на 20 или 30 метров. По дороге ее внимание привлёк небольшой книжный магазин. Она любила заходить в книжные магазины, и на этот раз она не обошла книжной стороной. Рассмотрев толстый журнал МОД, она увидела один исторический журнал. На его обложке значилось название «Славянская Германия». Она пролистала журнал, обращая внимание на заголовки. Данный выпуск повествовал о славянском правителе, основателе Берлина. «Ментерия сна», — подумала Гликерия, — «какой процент современных историков и людей вообще знает это?» Послышались шаги. о о, -о, -о! радостно произнесла подходящая продавщица, ища сочувственного одобрения у Гликерии еще одной посетительницы магазина, похлопывая себя по животу. «Хорошо сходила!» В отличие от продавщицы, не сомневающейся в приемлемости такого способа общения совершенно посторонними людьми, являющимися к тому же ее клиентами, Гликерия не знала, как реагировать в таких случаях. Решив, что еще сегодня она купит журнал в другом месте, Гликерия отложила его и вышла из магазина. Звонок на перемену застал ее, когда она вошла в школу. Она быстро нашла кабинет завуча и подошла к приоткрытой двери. «Что у тебя в карманах?» — грозно спросил голос за дверью. В ответ раздалось молчание. Гликерия посмотрела в щелку. Она увидела ученицу лет семи, которая отрешенно смотрела в пол, пока чьи-то руки были заняты поисками чего-то в ее карманах. — Дети тебя не любят, — продолжал голос, принадлежащий рукам, в то время как у девочки все ниже опускалась голова. — Кстати, я сегодня видела тебя с матерью на остановке. Что, отец вас опять гонял? — с издевкой сказал голос. — Девочка продолжала стоять, не издавая ни звука. Гликерия постучала в дверь. «Здравствуйте, я к вам из полиции», — обратилась она к Завучу, заходя в кабинет. «Иди в класс», — так же сурово, как и прежде сказала Завуч ученице. Девочка повернулась и деревянно пошла к двери, не поднимая при этом головы. Завуч Елена Пирогова выглядела один в один, как восставшая из мертвых психиатр Крысинкина. Она работала в школе уже 30 лет и пользовалась авторитетом в своем кругу, что подтверждалось вывешенными благодарностями на стенах ее кабинета. — О ком вы хотели поговорить? — спросила она. — О вашей сестре. С кем она могла бы пить виски перед смертью? — спросила Гликерия. Сестра Крысинкина несколько секунд рассматривала посетительницу, а затем отрицательно покачала головой. «Не знаю», — продолжила она. Аделаида изредка пила алкоголь. «А вы вообще знаете, что она была за человек? Скольким людям она помогла, скольких вылечила? У нее благодарности не меньше, чем у меня». Имена ее друзей, знакомых и коллег... спросила Гликерия. «Я знаю, что у Ады проводился тщательный досмотр всей квартиры и на рабочем месте. Неужели не нашли записи или компьютерную переписку?» — вслух удивилась Завуч. Мне передали это делом Коллеги, начавшие его, конечно, кое-что нашли. Есть записные книжки, электронные письма... «Но убийца наносил свой визит без предупреждения, соответственно, пометки об этом «гости» нигде не делались. Кроме того, найденные записи относительно свежие, не старше пяти лет», — пояснила гликери «Так это же здорово!» — ответила завуч. «Значит, у вас актуальные адреса и фамилии». «Не совсем так». «Это значит, что у нас есть только часть информации, имеющая отношение к короткому отрезку времени. Если вы у себя найдете что-то или вспомните фамилию, имевшую отношение к последним двадцати-двадцати пяти годам, позвоните. Вот мой телефон», — пояснила Гликерия. «У вас еще будут вопросы? о то мне надо на урок», — уверенно спросила Завуч, рассматривая визитку. «Да, у меня еще есть один вопрос и вернее просьба». «Не издевайтесь над учениками!» — сказала Гликерия завучу глядя ей прямо в глаза. «Да что вы себе позволяете!» — выдохнула Завуч, выгнув глазные яблоки от гнева. «Да я на вас в полицию подам! Вон из моего кабинета!» — крикнула Завуч, вытянув руку в сторону двери. «Вы знаете, продолжая сидеть на столе, — сказала Гликерия, — я очень занятой человек». Но сразу после того, как я найду того, кто за такое же обещание, как у вас с девочкой, убил вашу сестру, я найду время для вас. «Вы что, сюда еще и мою сестру приплели? И к ответственности привлечь хотите?» — полыхая задала вопрос зауч. «Вашу сестру привлёк к максимальной ответственности до меня кто-то другой. Если у вас всплывет в памяти что-нибудь по делу, позвоните». — ответила Гликерия, выходя из кабинета. По дороге в отдел она вспомнила о журнале и решила зайти в галерею. Она уже была почти у входа в галерею, как рядом с ней остановилась велосипедистка. — А можно вас спросить? — обратилась она к Гликерии. — Обращайтесь, — ответила Гликерия. Велосипедистка почесала нос, затем выдохнула. — Вы занимались балетом? — спросила она, наконец. — да. «В детстве», — как всегда в таких случаях, — пошутила Гликерия. «Сразу видно, по вашей походке!» — резюмировала велосипедистка. С удовлетворением, что ее версию подтвердили, она вскочила на велосипед и уехала. Зайдя в галерею, Гликерия сразу увидела в киоске нужный журнал. Купив его, она решила выпить чай и выбрала себе столик в кафе. Принесли чай, и Гликерия стала медленно пролистывать журнал — Я хочу вам только сказать, просто так мне ничего не надо взамен. Услышала она прямо перед собой. Гликерия отвлеклась от чтения и подняла глаза. Сидящий в инвалидном кресле смотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Я только хотел сказать», — повторил он, — «как вы красивы!» «И это все». Сказав эту фразу, человек на коляске положил руки на колеса и стал отъезжать, кивнув на сказанное ему вдогонку «спасибо». Гликерия отложила журнал и, допив чай, поспешила в отдел. В отделе ее встретила широкая улыбка дежурного. «У тебя есть хобби?» — спросил он Гликерию. Гликерия отрицательно кивнула. «А у меня есть...» «Мое хобби есть нектарины», — пояснил дежурный. Сегодня они у меня есть, поэтому у меня отличное настроение. А тебя ждут. Перед кабинетом гликерии сидел хорошо одетый молодой мужчина, который сразу встал, как только заметил приближающуюся гликерию. «Здравствуйте, я к вам. Меня зовут Алексей Кислицын. Я сын Григория Кислицына, владельца кафе, где вы завтракаете. У вас не найдется для меня немного времени», — обратился он к гликерии. «Хорошо, пройдемте», — сказала Гликерия.